а сколько людей он в жизни столько не видел. Выстраиваются в очередь за билетами, поспешно заглатывают пищу, вприпрыжку догоняя свой поезд, спорят на ходу, смеются, целуются на прощание. Всех раз, всех оттенков кожи, как все изменилось! Сможет ли он выдержать подобный шум,